«Потопи меня» или «Будь проклят». Американский посол во Франции, мистер Портер, все шесть лет пребывания в Париже занимался изучением старинных, затоптанных временем, кладбищ. Наконец, в 1905 году его поиски увенчались успехом. На кладбище «Гранд-Обель» Он обнаружил могилу человека, о котором уже были написаны два романа. Один Фенимором Купером, а другой Александром Дюма. «Вы уверены, что нашли поле Джонса?» — спрашивали посла. «Я открою гроб и посмотрю ему в лицо. Вы надеетесь, что адмирал так хорошо сохранился? Еще бы! Гроб до самого верху залит алкоголем!» Гроб распечатали, выплеснув из него крепкий виноградный спирт. И все были поражены сходством усопшего с гипсовой маской лица Поля Джонса, что сохранилось в музее Филадельфии. Знаменитые антропологи Папельон и Капитен подвергли останки адмирала тщательному изучению и пришли к выводу «Да, перед нами славный Пенитель Морей». Поль Джонс, в его легких сохранились даже следы того воспаления, которым он страдал в конце жизни. Мертвеца переложили в металлический гроб, в крышку которого вставили корабельный иллюминатор. Через Атлантику тронулась к берегам Франции эскадра боевых кораблей США, а в Анаполисе янки заранее возводили торжественный склеп-памятник, дабы адмирал Поль Джонс нашел в Америке место своего последнего успокоения. Париж давно не видывал такого великолепного шествия. Гроб с телом моряка сопровождали французские полки и кортеж американских матросов. Во главе траурной процессии, держа в руке цилиндр, выступал сам премьер Франции. Оркестры играли марши, но они погребальные, а триумфальные. За катафалком, водруженном на лафете, дефилировали послы и посланники разных стран, аккредитованные в Париже и русский военно-морской атташе с усмешкой заметил послу Нелидову. Американцы твердо запомнили, что Поль Джонс был создателем флота США, но они забыли, что чин адмирала он заслужил не от Америки, а от России, все-таки от нас. Сын шотландского садовника, он начинал свою жизнь, как и многие бедные мальчики в Англии, с юнги. На корабле... Перевозившим негров-рабов из Африки в американские колонии, он познал вкус моря. Научился предугадывать опасность в темноте и тумане, но душа поля была возмущена жестокостью соотечественников. Юный моряк покинул невольничий корабль, поклявшись себе никогда более не служить британской короне. «Английские корабли достойны только того, чтобы их топить, словно бешеных собак», — кричал Джонс в портовой таверне. Новый свет приютил беглеца. В 1775 году началась война за независимость Америки, и стране, еще не обозначенной на картах мира, предложил свои услуги лейтенант Поль Джонс. Вашингтон сказал, «Я знаю этого парня, дайте ему подраться». Джонс собрал экипаж из отчаянных сорвиголов и, не знавших ни отца, ни матери, не имевших крыши над головой, и с этими ребятами разбивал англичан на море так, что от спесивой доблести владычицы морей только искры летели. В жестоких абордажных схватках, где исход боя решали удар копьем или саблей, Джонс спленил британские корабли и приволакивал их обесчищенных в гавани Америки, а на берегу его восторжно чествовали шумные толпы народа. Поль Джонс говорил Вашингтону, «Теперь я хочу подпалить шкуру английского короля в его же английской овчарне. Клянусь дьяволом, так и будет». Весной 1778 года у берегов Англии появился внешне безобидный корабль, за бортами которого укрылись 18 пушек. Это был замаскированный под купца корвет Рейнджер». «Что слыхать нового в мире, приятель?» — спросили лоцмана, когда он поднялся на палубу корвета «Говорят», — отвечал тот капитану, — «что близ наших берегов шляется изменник Поль Джонс, а это такой негодяй, это такой мерзавец, что рано или поздно он будет повешен». «Вот как! хороший же у вас, англичан, мнение обо мне, будем знакомы, я и есть Поль Джонс, но я тебя не повешу».